«Госпожа Сибила, Воистину неожиданный сюрприз!» Удивился лорд Витинари. «Добрый вечер, сэр Сэмюэль. Должен заметить очень симпатичный шарфик. И капитан Маркоу тоже здесь. Прошу садиться. Нам надо завершить кучу дел». «Все уселись». «Во-первых...» – начал лорд Витинари. «Я только что набросал черновик заявления. которое нужно передать городским глашатаям. Новости хорошие. «Что? Война официально закончилась, сэр?» – подал голос Марков. Война, капитан, даже не начиналась. Это было... недоразумение. «Не начиналось?» – воскликнул Ваймс. «Но ведь погибли люди и...» «Разумеется!» – согласился лорд Витинари. «Из чего, как мне кажется, следует, нужно учиться лучше понимать друг друга». «А что с принцем?» «О, уверен, с ним можно будет договориться». «Очень сомневаюсь». «Речь ведь идет о принце Куфуре». «А мне казалось, ты этому человеку симпатизируешь». «Что? Но куда подевался кадрам?» «По нашим данным, он отправился с долгосрочным визитом в некую страну», — сообщил Патриций. «Дело было очень спешным». «Наверное, настолько спешным, что он даже не успел упаковать вещи!» «Именно!» По-видимому, принц вызвал чье-то серьезное недовольство. «И какую же страну он намерен посетить?» «По-моему, Кладчестан. Что такое? Я сказал что-то смешное?» «Нет, вовсе нет! Просто мелькнула одна мысль, вот и все!» Ветенарь откинулся на спинку кресла. «Итак...» «Во всем мире снова воцарился мир!» «Однако вряд ли клальцы очень довольны сложившейся ситуацией!» «Такова человеческая природа. Люди всегда валят все на своих вождей, если тем изменила удача!» С непроницаемым лицом добавил ветинари. «О, проблемы, разумеется, будут. Но, как я уже говорил, их надо будет просто обсудить. Принц Куфура очень приятный человек». Этим он пошел в своих предков. Бутылка вина, свежий хлеб и приятная компания. Во всех отношениях приятная. И он думать забудет про политику. «Они не глупее нас!» – покачал головой Ваймс. «В таком случае мы должны быть всегда на шаг впереди». «Раса мыслителей!» – усмехнулся Ваймс. «Лучше быть расой мыслителей, чем расой воинов». Это и дешевле. Патриций пошуршал бумажками на столе. А теперь, о чем бишь я хотел поговорить? Ах да, о уличном движении. О уличном движении? Москва попытался совершить резкий поворот на 180 градусов. Совершенно верно. Старые улицы нашего города слишком уж перегружены. Как я слышал, один извозчик, стоя в пробке в королевском проезде, Успел обзавестись семьей и вырастить детей, и ответственность за содержание улиц в порядке, так уж сложилась исторически, с самых древних времен возлагалась на стражу. «Возможно, сэр, но сейчас...» «Значит, сформируйте специальное подразделение, специализирующееся на угнанных повозках и прочем в том же роде». а также для наблюдения за порядком на основных перекрестках, ответственное за взимание штрафов с извозчиков, по долгу простаивающих на одном месте и препятствующих уличному движению. Полагаю, сержант колонска с Капралом Шнопсом идеально подойдут для этой работы, которая, судя по всему, обладает всеми ресурсами, гарантирующими быстрый переход работников «На самофинансирование. Твое мнение?» «Возможность перейти на самофинансирование и при этом никакого риска для собственной шкуры», подумал Ваймс. «Они решат, что умерли и попали в рай». «Это им что-то вроде вознаграждения, да, сэр?» «Скажем так, Ваймс, квадратной пробке нужно искать квадратное горлышко». В данном случае мы имеем и то, и другое. Наверное вы правы, сэр, но стало быть кого-то из них придется повысить в звании. Это все детали, с которыми ты сам разберешься. Небольшая премия каждому также не повредит. С долларов, скажем, по десять. О, и чуть не забыл, Ваймс. И я особенно рад, что это услышит госпожа Сибилла. Я пришел к убеждению, что надо сменить название твоей должности. «Да?» Командор слишком длинно. И тут мне напомнили одно слово, которое изначально значило «командор». Это слово «дукс». «Дукс, Ваймс?» – переспросил Ваймс. Сибилла на заднем плане ахнула. Его объяла ожидающая тишина. Характерная для тех самых моментов, когда фитиль уже сгорел, а бабах еще не прозвучало. Он покрутил слово так и сяк. «Дукс, дюк, герцог?» – воскликнул он. «О, нет! Сибилла, не могла бы ты подождать снаружи?» «Но почему, Сэм?» «Мне надо обсудить этот вопрос наедине с его светлостью!» «Ты будешь ругаться?» «Мы будем беседовать!» Госпожа Сибилла вздохнула. «Что ж, ладно, решение за тобой, Сэм. Ты это знаешь». «Этот вопрос напрямую завязан на другие вопросы», произнес лорд Витинари, когда за ней закрылась дверь. «Нет!» «Полагаю, тебе стоило бы узнать, что это за другие вопросы». «Нет! Вы не впервые со мной это проделываете! Мы организовали стражу, почти полностью укомплектовались». Фонд для вдов и сирот увеличился настолько, что мужчины выстраиваются в очередь на брак или усыновление. Готовые хватать не глядя, да и мишень для дротиков почти новая. Нам ничего не надо. На этот раз ваш подкуп не сработает». «Я всегда считал, что ко мне лица Ваймс опорочили», – задумчиво протянул ветеринари. «Он не заслужил такого отношения». «Я не принимаю... Что?» Ваймс на полном скаку попытался садить коня своего гнева. «Я тоже всегда так считал!» Преданно согласился Марков. Ветеринар подошел к окну и, заложив руки за спину, несколько секунд смотрел на брод авеню. «Думается мне, сейчас самое время пересмотреть некоторые взгляды на историю», сказал ветеринар. Когда до Ваймса дошел смысл этих слов, его словно бы накрыло леденящим покровом. «Вы предлагаете изменить историю?» – спросил он. «Так, что ли? Переписать и...» «О, мой дорогой Ваймс, история переписывается постоянно. Ее без конца пересматривают и переоценивают. Ведь надо же историкам чем-то заниматься. Но мы не должны отдавать историю полностью им на откуп. Председатель гильдии историков абсолютно согласен со мной». Вопрос о крайне важной роли твоего предка в истории города созрел для переосмысления. И вы с ним уже все обсудили? Еще нет. Ваймс то открывал, то закрывал рот, будто рыба, выброшенная на берег. Патриций вернулся к столу и взял лист бумаги. И само собой придется позаботиться о прочих деталях, сказал он. Ай, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а именно, просипел Ваймс. «Герб Ваймсов должен обрести новую жизнь. Я знаю, госпожу Сибиллу чрезвычайно огорчал тот факт, что ты не имеешь права на герб. Кстати, тебе также полагается венец с такими специальными шишечками». «Можете взять этот венец вместе со специальными шишечками и засунуть его?» «Который, полагаю, ты будешь надевать по особо торжественным случаям, на вроде открытия некоего памятника». долгое время позорившего город своим отсутствием. Первый раз за беседу вам предвидел, что дальше скажет Патриций. «Опять старина Камнелиц? Вы про него? Про памятник старине Камнелицу?» «Правильная догадка», — кивнул лорд Витинари. «Ты прав. Памятник предназначался не тебе. И вообще...» Установка памятника человеку, сделавшему все возможное, чтобы остановить войну, это как-то не совсем в традициях памятникостроения. Разумеется, если бы ты просто взял и из чистого самодурства угробил 500 своих соотечественников, мы бы уже плавили бронзу. Но нет. Я действительно думал о самом первом Ваймсе, который хотел творить будущее, А вместо этого делал нашу историю. Думается, где-нибудь на Персиково-Пирожной улице. Они смотрели друг на друга, как коты, как игроки в дуркер. Центр Бротавеню, произнес Ваймс Сипла, перед самым дворцом. Патриций бросил взгляд в окно. Договорились, я с удовольствием буду на него смотреть. «И рядом со стеной, с подветренной стороны!» «Разумеется!» Минуту-другую Ваймс словно бы не знал, что сказать дальше. «Но мы потеряли людей!» 17 человек во всяких мелких стычках!» Уточнил лорд Витинари. «Я хочу...» «Вдовы и сироты будут финансово обеспечены!» Ваймс наконец сдался. «Поздравляю вас, сэр!» Воскликнул Марков. Новоиспеченный герцог поскреб подбородок. «Но из чего следует, что я должен быть женат на герцогине?» «Сказал он. Что за длинное жирное слово «герцогиня»? А Сибилла никогда не проявляла особого интереса к таким вещам». «Снимаю шляпу перед твоим знанием женской психологии», — ответил ветинари. «Я наблюдал за ее лицом. Ручаюсь во время следующего чаепития с подругами». число которых, кажется, входят герцогиня Щебатанская и Леди Силачия, она будет совершенно безразлична к своему новому положению и не проявит ни малейшего признака самодовольства. Ваймс помедлил. Сибилла, конечно, поразительно здравая, уравновешенная женщина, и такие вещи... Она ведь предоставила ему решать. Такое не... Вряд ли она... Или все-таки она... Нет, вряд ли она станет кичиться, просто ей будет приятно знать, что они знают, что она знает, что они знают. Ну хорошо, решился он, но послушайте, я всегда считал, что в герцоге может произвести только король. Герцог это не то что рыцарь или барон, с ними все ясно, тут замешана политика, но для производства в герцоге требуется, чтобы... Умолкнув на полусловие, он посмотрел на Ветинари, потом на Маркоу. Ветеринар обмолвился, что ему напомнили... «Уверен, если когда-нибудь парком опять станет править король, он ратифицирует мое решение». Успокаивающим тоном произнес ветеринар. «А если короля не будет, то что ж, тем более не вижу проблемы». «Я, стала быть, куплен и продан!» воскликнул, качая головой Ваймс. куплен и продан вовсе нет возразил ветеринари вовсе да как и все мы даже ржав как и все эти бедняги которые сами бежали в армию чтобы стать пушечным мясом от нас ничего не зависит верно нас просто покупают и продают неожиданно ветеринари оказался прямо напротив ваймса Его кресло только спустя долю мгновения стукнуло ножками о пол позади стола. «В самом деле, люди ушли на войну, Ваймс, и вернулись оттуда. Но какими славными могли бы быть битвы, в которых им так и не довелось поучаствовать?» Секунду помедлив, он пожал плечами. «Значит, куплены и проданы, говоришь? Что ж, пускай так, зато не растрачены на ерунду». Патриций улыбнулся одной из своих быстрых колючих улыбочек, означавших, что некоторые вещи, хоть и не слишком веселые, все же забавляют его. «Вени Вичи, Ветинари».